Глава 4. Рыбное дело в Новоульяновске раскрыли быстро, благодаря нашему грамотно проведенному обыску. Погодину и дяде Васе руководство УВД пообещало премию, а следаку посулили должность повыше. За грамотное руководство оперативной группой в ходе проведения обыска и умелую организацию следственных действий готовили на него представление о назначении старшим следователем. Таких плодов, правда сказать, мы не ожидали. Да и узнал я о них немного позже, не сразу. Потому что на следующий день я уже летел в Стольный Град. Соня на меня дулась, друзья тоже поворчали. И лишь родители не высказали ничего против моего скорого отъезда. Понимали, что сын давно вырос, и у него своя жизнь. На Петровке я был уже после обеда. Распахнул дверь кабинета. Горохов восседал в гордом одиночестве и копошился в каких-то бумажках. «Андрей!» – он радостно вскочил со стула и протянул руку. «Привет!» «Извини, что не дал поболеть по полной программе, но дело серьезное». «Да ничего», – отмахнулся я. «На пенсии вдоволь болеюсь, а пока работать надо». «После всех приключений в родном городке я уже и забыл, что больничный мой был так спешно закрыт». «Вот это правильно. Кофе будешь? Индийский». Следователь с гордостью выставил на стол коричневую жестяную баночку для гвоздей с желтыми индианками на боку. Не откажусь. Горохов налил кипятка из никелированного чайника. Такие советские чайники были устроены допотопно, просто железка с нагревательной спиралью внутри. Эдакий кипятильник в броне. Но служили эти нехитрые приборы долго и исправно. Как правило, ломались только если их забывали вовремя отключить. Вода выкипала, чайник щелкал, сбрасывая перегретую скорлупу накипи и с дымком и гарью приказывал долго жить. Кофе оказался неплох, но и ничего выдающегося, хотя по нынешним меркам дорогой, аж 4 рубля за банку. Горохов, как всегда, был гостеприимный для своих ничего не зажимал. Но большинство простых граждан предпочитали так называемые кофейные напитки из цикория, ячменя и желудей, где настоящего кофе было не больше 30%, а то и вовсе без него обходилось. «Слушай, Андрей Григорьевич, вводную», — начал Горохов издалека. «Грядет значимое событие. Летняя Олимпиада. Все-таки мы решились. Хотя поговаривают, что генсек сомневался и хотел отменить тигра. Мол, экономика наша не вывезет и оправляться долго будем. Сам видишь, какой в столице сейчас изобилие. Любой деликатес без очереди купить можно, чуть ли не на каждом углу. Показуха, матих. А в глубинке шаром покати. Но в разгар холодной войны не можем мы в грязь мордой ударить перед нашими врагами, понимаешь? Олимпиада в СССР шаг скорее политический, нежели спортивно-общественный. Покажем, так сказать, всему миру кто тут батька согласен никита егорович кивнул я а мы что теперь экономикой заниматься будем да ты погоди послушай у нас ведь как в стране считается организованной преступности нет и не может быть да куда же она делась улыбнулся не в таких масштабах конечно как чуть не ляпнул про будущие 90е но выкрутился как на западе и я про то же Сейчас в Москву стянуты лучшие кадры МВД со всего Союза. С 10 по 25 марта КГБ совместно с милицией проводили рейды по оргпреступности. Отработали все известные банды. Облавы, обыски, задержания. Операцию «Арсенал» назвали. Я вспомнил, что потом этих арсеналов будет миллион. Чуть ли не каждые три месяца будут проводиться. А потом еще вихрь антитеррор добавится. Скоро уже наступят веселые времена. А пока Горохов прав. У нас даже организованной преступности официально вроде как нет. Так вот, продолжал следователь, в ходе рейдов у преступников было изъято почти 7.000 тысяч единиц огнестрельного оружия. Из них аж 25 пулеметов, плюс еще тысячу гранат изъяли и более тонны взрывчатки. Я присвистнул. Больше для виду, чтобы начальник был доволен. — С таким арсеналом можно переворот устроить в Банановой Республике, — улыбнулся я. — Так и в Москве тоже, — нахмурился Горохов. — Есть опасения, что во время Олимпиады теракты будут. Представляешь, как на Мюнхенской в 72-м с заложниками. А тут еще члена одного ограбили. — Какого члена, — удивился я. — ЦК КПСС? — Безобразие. «Ну, не так, чтобы совсем невидаль». «Хуже!» — всплеснул руками Горохов. «Члена МОК. Международного Олимпийского комитета, так сказать». «Да и хрен с этим членом!» — пожал я плечами. «Нам-то что?» Я не понимал, куда клонит Горохов. Когда уже, наконец, он отставит текущие реалии и выдаст конкретику? Скажет, что за новое, темное и трудное дельце нам поручили? «Да не скажи». Этот представитель МОК из полувражеской ФРГ оказался. Представляешь, каким скандалом пахнет? Они ведь бойкотировали проведение Олимпиады в СССР. Ты многого не знаешь. Еще в январе на заседании стран НАТО чертова троица англосаксов из Великобритании, США и Канады инициировали этот самый бойкот. Сволочи. Никак наша страна им покоя не дает. Может, потом в будущем все изменится. Не изменится. — Почему? — удивился Горохов. — Потому что, Никита Егорович, люди не меняются. Сами знаете, времена меняются, но не люди. — Ты прям как Света говоришь, — Горохов вскинул на меня бровь. — Ну, так вот. Поводом для бойкота стал ввод наших войск в Афганистан. Но если бы там не случилось войны, то эти паразиты и другой повод бы нашли. Не сомневаюсь. Например, притеснение инакомыслящих или других юродивых в СССР. Понимаешь? В любом случае, державу нашу мордой в грязь хотят макнуть. Тем более сейчас, когда противостояние длится хрен знает сколько лет уже. Не могут нам американцы простить переброску ядерных ракет на Кубу. Так они первые начали. В Турции свои боеголовки поставили. Вот и получается, что Олимпиада сейчас как арена битвы мировых держав. Какой уж там спорт вне политики. Союзники у нас, конечно, тоже есть, но врагов больше. Каждый хочет нас клюнуть и не допустить распространения красной заразы. — Никита Егорович, — не выдержал я часа политинформации, которую и без того прекрасно знал, и знал даже, чем все это в будущем закончится, в отличие от самого начальника. Когда начнется новая жопа, будет она больше и страшнее нынешней. — А задание у нас какое все-таки? — Задание наисложнейшее. Горохов опустил глаза, взял уже пустую кружку из-под кофе и бесцельно погремел там чайной ложечкой. «Обеспечить безопасность проведения Олимпиады, чтобы прошла без сучка и задоринки, так сказать». «В смысле?» — Вытрясил я глаза. «Мы что, порядок общественный будем охранять? Вы что такое говорите?» «Понимаешь, Андрей, тут такое дело. Со всего Союза сотрудников нагнали. Щелоков только этим сейчас и занят. До нашей группы им теперь дела нет». «Говорят, глава МВД даже сделку с ворами в законе заключил, чтобы те приструнили на период проведения игр своих подопечных, чтобы не криминалили, взамен на прощение старых грешков. Не знаю. Плохая-то эта — Горохов понизил голос, «но начальству в задницу не заглядывают. Я бы на месте Щелокова и Андропова репрессии усилил бы в отношении криминального мира, а не договаривался бы с ними». «Как сказал Володя, вор должен сидеть в тюрьме». Да, про Высоцкого и сейчас, и потом так говорили, как родном или будто про соседа. Не имело даже значения, что реплика-то персонажа, ее писатель написал. Но суть все это нисколько не меняло. «Так вы меня что, обманули, когда сюда вызвали?» — возмущался я. «Ну, ты чего такое несешь, Андрей?» «Пока ты в Новоульяновске прохлаждаешься, мы тут тухнем». Каткова прикомандировали группе экспертов-баллистов, что арсенал, изъятый на предмет боеспособности, исследуют. «Да по картотеке стволы проверить нужно. Свету опять в НИИ МВД забрали. Там работа у психологов сейчас вагон. Много обострений весенних, а сам понимаешь, психи нам в Москве в такой ответственный момент не нужны. Репутацию страны блюсти должны мы». — Я вот тебя и вызвал. Мы с тобой как приданные силы по зачистке города. — Так и знал, — с грустью проговорил я, — что общественный порядок охранять будем. — А ведь вы сказали, без меня никак. — Да нет. Горохов хитро улыбнулся. — Как только подвернется стоящее дельце, мы от этой рутины сбежим. Я сводки штудирую каждое утро. Если что-то будет, мы тут как тут. Срываемся и в бой. Вот поэтому ты рядом должен быть, чтобы в мгновение ока. А то будешь болеть, и не срастется ничего. Ясно. А Свету и Каткова как вызволять будем? Я немного оживился, но все равно казалось, что все это Винзеля, который Горохов для красоты на самую черновую ментовскую работу наводит. Я же говорю, будет стоящее дело, там и посмотрим. А пока ты поступаешь в распоряжение Олимпийского управления МВД, что совместно с КГБ мероприятия профилактические проводит для подготовки столицы к действу великому». Ну, Горохов. «Ну, жук! Выдернул меня из-за такой ерунды! Хотя, конечно, это не ерунда для нашей страны, но не совсем то, чем бы я хотел заниматься». А вы тогда что будете делать, Никита Егорович? Я ехидно прищурился. Заниматься планированием оперативно-розыскных мероприятий и разработкой следственных версий по некоторым неочевидным делам. Так сами же говорите, что конкретно нам пока ничего не поручили. Так надо проштудировать почву, так сказать. И вот, сводки у меня, следователь стал перебирать бумажки на столе. Иди уже, Петров. В 307-м отметься. Там приданные силы регистрируются. И кружку за собой помой. Я сделал недовольный вид, но на самом деле на Горохова не обижался. Ему во что бы то ни стало, нужно было сохранить нашу группу и показать ее полезность. Для этого он меня и выдернул, чтобы потом тыкать недругом. Мол, смотрите, у меня сотрудники даже больничные прерывают, чтобы в строй незамедлительно встать на боевое дежурство. Как говорится, we are the best of the best. Надо перед Олимпиадой английский подтянуть, что ли? Вдруг пригодится. В Москве вовсю шла подготовка к Олимпиаде-80. Руководство страны опасалось повторения кровавой трагедии Олимпиады-72 в Мюнхене, когда радикальные палестинские арабы из террористической организации «Черный сентябрь» порешили 13 спортсменов израильской команды. Также еще свежи были в памяти воспоминания января 1977 года, когда в Москве прогремели три взрыва. В МВД было создано специальное олимпийское управление, которое занималось сбором всей информации, связанной с обеспечением безопасности игр. Подобная структура параллельно возникла и в КГБ, ее окрестили 11 отделом. МВД мониторило всю информацию, что могла пригодиться для охраны общественного порядка, а КГБ нацелился на контртерроризм и контрпропаганду. Совместная делегация МВД и КГБ СССР даже совершила командировку в Монреаль, чтобы перенять в этом плане опыт зарубежных коллег. В Москве начались самые настоящие зачистки. На неблагонадежных элементов, начиная от путаны, заканчивая диссидентами и форцовщиками, устраивали облавы. Задержанных ставили на учет и выдворяли из столицы. Также к лету планировалось снизить плотность населения города легитимным путем. Продлить смены пионерских лагерей, студентов отправить на картошку и в экспедиции, рабочих в стройотряды. Градостроительная политика тоже внесла свою лепту. В бездумном стремлении создать новое, которое не всегда, как известно, лучшее, были уничтожены целые районы за пределами Садового кольца. Деревянные постройки Москвы — памятники русского зодчества. Партия решила, что город, в котором проводится Олимпиада, недостоин деревянных лачуг, и невзирая на протесты сотрудников НИИ теории и истории архитектуры, что с пены у рта пытались защитить интересные на их взгляд образцы застройки от классицизма до модерна, конструкции все-таки безжалостно снесли. Небезызвестный в научных кругах профессор Скворцов из этого самого института даже пытался своим телом воспрепятствовать работе стенобитной машины. Встал на пути огромной болванки на тросе. Но ученого быстренько повязали и упекли в соответствующее лечебное учреждение на несколько месяцев. Здоровье поправить. Душевное, естественно. Дела делаются, щепки летят. В итоге исчез целый район Мещанских улиц, который поглотил Олимпийский. Пострадали окраины, дачные сокольники с шедеврами деревянного модерна и село Коломенское с антуражными избами, которые превратили в труху ради того, чтобы туристам глаза не мозолить. Полностью исчезло множество переулков и тупичков. Почти ничего не осталось от старинной застройки улиц Щепкина и Дурова. Прогресс, мать его за ногу, шел семимильными шагами. Вот уже две недели я в составе группы одетых в штатское милиционеров мотался по столице, выискивая неблагонадежных элементов. Ловля бутафорных преступников мне изрядно надоела. Но однажды нам повезло нарваться на наркоторговца, что делал бизнес не где-нибудь, а прямо у Большого театра. Судя по сей наглости, местные ППСники были у него хорошо прикормлены. На контрольный закуп пошел я, так как морда моя из всей нашей компании усатых милиционеров до сих пор больше других походила на студенческую. Хотя студенты в эти времена не слишком баловались таким зельем. Увлекались этой заразой больше люди сидевшие, или наоборот артисты и прочие ранимые творческие натуры, тонкая душевная организация которых остро нуждалась в подобном допинге. Вычислили мы торговца по наводке спекулянта билетами, что продавал контрамарки у Большого театра в Тридорога. Билетный делец как-то повздорил с наркобизнесменом и решил его слить правоохранителем. Курировали его комитетчики, так как билетер часто имел дело с иностранцами, что желали попасть в царство Мельпомены. Он стуканул конторским, а те в свою очередь спустили инфу ментам. Не барское, это дело наркодилеров вязать. Наш конопляный продавец долгое время чувствовал себя вольготно и не стеснялся барыжить запрещенным товаром прямо на театральной площади. В общем, дело было стоящее, хоть и не в том смысле, что мог предполагать Горохов. «Почем, баш?» Я подошел к плюгавенькому мужичку в модных кроссовках с тараканними усиками на пронырливом лице. Тот мельком окинул меня опытным взглядом. Быстро оценил клиента, но и мы, не лыком шиты, подготовились. На мне приличная пальтишка, цвета брусчатки красной площади, шапка из водяной крысы и брючки со следами стрелок. Стало быть, деньги у меня водились. Только морда подозрительная. Глаза колючие, желваки и подбородок рубленные, будто не студентик вовсе. Но меня спасла трехдневная щетина, что была отпущена специально для рейдовых мероприятий дабы от физиономии погонами за версту не несло. «Червонец!» — не моргнув глазом, ответил торгаш. «Коробок. В коробке грамм». Я для виду нахмурился и пощупал карман с кошельком, будто оценивая свои финансовые возможности. «Дороговато!» «Иди мороженое купи!» «Копейки стоят!» — презрительно поморщился таракан. «Пломбир 19, эскимо 22». «Да погоди ты!» Протянул я, как будто таких мест знал еще десяток. Адреналин холодил мне затылок. «Давай за четвертак три коробка. Товар у тебя хоть нормальный? Поди разбодяжил на десять раз». Торговец осклабился. «Уж на торге-то он клиента дожмет».